2020 -е годы. Село Красные Холмы. Предложение продать дачный домик в деревне стало для Натки полной неожиданностью. С одной стороны, о продаже небольшого деревянного строения, доставшегося ей в подарок от одного из былых ухажёров, она никогда не думала. Приятно иметь дачу, куда можно вырваться летом, чтобы подышать свежим воздухом. Да и с соседями — Бывшими школьными учителями, стариками-сизовыми, за много лет у Натки сложились очень добрые отношения. Сизовы немало помогли ей Сенькой, когда он был маленький, заменив мальчику бабушку с дедушкой, а сейчас охотно возились с Настюшкой. С другой стороны, Натка могла вырваться на дачу, чтобы пожить там не больше двух недель за всё лето. Работа не позволяла, да и не любила она неблагоустроенный деревенский быт. Сенька же проводил в деревне с поэтичным названием «Красные холмы» все лето. Вот только жил, разумеется, у Сизовых. Так это и после продажи дома возможно. Сизовы, у которых нет своих детей и внуков, и к Сеньке, и к Насте относятся как к родным. Так что ничего для детей в плане каникул за городом не изменится. Основным аргументом за продажу было то обстоятельство, что дом давно нуждался в ремонте. Причем капитальным. Он и достался Танатке, потому что такая халупа ее тогдашнему ухажёру была ни к чему. Иначе вряд ли он с барского плеча отвалил бы ей пять соток земли всего-то в 70 километрах от Москвы. Пусть и не по самому модному направлению, но все же. За прошедшие годы домик совсем осел и скособочился. Зимой в нем никто не бывал, соответственно, и не топил. Василий Петрович Сизов лишь пару раз протапливал печь перед началом летнего сезона. Этим все и заканчивалось. В общем, дом нуждался в солидном ремонте, то есть в деньгах, которых у Натки и раньше не имелось, а сейчас и подавно. Двое детей и ипотека. Какие уж тут ремонты. Деньги были вторым аргументом в пользу того, чтобы согласиться с неожиданным предложением. «За покосившуюся халупу с протекающей крышей и провалившимся крыльцом давали неожиданно приличную сумму, которую можно пустить на погашение все той же ипотеки. Сейчас откажешься. Второй раз только точно не предложат». «Наташа? Это и смущает». Осторожно сказал Таганцев, когда Надка поделилась с ним своими мыслями. «Дом старый, а сумма, прямо скажем, приличная». «Зачем кому-то тратить такие деньги за пять соток без всякой надежды на расширение?» «Может, они еще и с соседями договорятся?» Разумно предположила Натка. «Мне Сизовы говорили, что в деревне скупка земли началась. Они продавать отказались, конечно, у них же другого жилья нет. А вот Ковалевы согласились, и Рамбаловы тоже. Сам знаешь». После того, как в деревне стройка началась, в ней все равно покоя не прибавилось. С мигрантами ты тогда, конечно, разобрался. Но луг все равно уже застроили. Дорогу к реке заборами перегородили. Так что, как прежде, уже не будет. Наташа, дом твой, так что тебе и решать. Покачал головой Костя. У меня все равно нет времени туда ездить. А дети, пока СИЗОВы живы, и так не пострадают. Старики им всегда рады. Так что хочешь продавать — продавай. Я не возражаю. Мне эта деревенская жизнь никогда не нравилась. Подумав еще немного, Надка подписала договор купли-продажи. Она немного боялась, чтобы не обманули. Но Таганцев подстраховал, так что деньги она получила вовремя и в полном объеме. Правда, ипотеку гасить не торопилась. Положила всю сумму на счет в банке, Пусть лежат и прирастают процентами. Ставка Центробанка сейчас выше, чем проценты по их ипотечному кредиту. Так что одна выгода с этой продажи. Честное слово. Сизовы огорчились, конечно, но не из-за того, что Натка больше не станет приезжать в Красные холмы. «Вы с Костей можете считать, что наш дом — это и ваш дом тоже», сказала Татьяна Ивановна, блестя глазами. Вы в любое время можете приезжать к нам. И Сенечку с Настенькой оставлять тоже. И вообще мы тебя, Наташенька, в завещание вписали. Так что рано или поздно, а дом все равно вам достанется. Нам его больше завещать некому. Одним мы с Васенькой на всем белом свете. Огорчила их смена владельцев дома. Вдруг рядом поселятся какие-то неприятные люди. «Нет ничего хуже, чем собачиться с соседями». Натке было немного не по себе от того, что старики так волнуются, и она причина их тревог. Но не отказываться же из-за этого от выгодной сделки. К концу мая все формальности были соблюдены. Оставалось лишь передать ключи. А для этого предстояло съездить в деревню в последний раз, чтобы забрать из дома немногие хранящиеся там личные вещи. Надка тянула до последнего, потому что Костя был в командировке, а машина в ремонте. Выручила сестра Лена. Согласилась в субботний день свозить Надку в Красные Холмы. «Немного жаль все дома», — задумчиво сказала она, когда ее автомобиль свернул с трассы и, поднимая столб пыли, двинулся по проселочной деревенской дороге. Много хороших моментов с ним связано. «Сизовы сказали, что и ты можешь к ним приезжать в любое время», — заметила Натка. «Да мне есть где проводить выходные». Лена засмеялась. «Хотя в доме Виталия теперь живет Варвара с семьей, но загородные отели никто не отменял. Да и Виталий загорелся идеей построить новый дом. А зная его пробивной характер, можно не сомневаться, что через год-другой будем владельцами загородной недвижимости». «Он и в тот дом, что Варвари отдал, никогда не ездил», — пожала плечами Натка. «Зачем ему еще один? При вашей помешанности на работе и любви к загазованному мегаполису вы и туда ездить не будете». За разговором не заметили, когда ехали до дома Сизовых. Он был не чита Наткиному. Основательный, кирпичный, с проведенным отоплением и водоснабжением от скважины. Лет 15 тому назад, когда Сизовы вышли на пенсию, они продали свою московскую квартиру, решив, что на пенсии лучше жить на свежем воздухе. А на вырученные деньги полностью перестроили дом, подведя к нему все коммуникации. Разумеется, деньги еще и остались. Так что старики положили их в какой-то частный банк под бешеный процент в надежде получить достойную прибавку к пенсии. Спустя пару лет банк, конечно, лопнул а управляющий его сбежал со всеми деньгами вкладчиков. Так что старики остались ни с чем. Произошло это еще до того, как Надка получила в подарок домишка по соседству. И уж тем более задолго до того, как с Сизовыми познакомился Костя Таганцев. Так что помочь им никто не смог, да и не пытался. Эту грустную историю Надка знала во всех деталях, потому что старики рассказывали ее часто. Сочувствовала, но особо не вникала. «Что ворошить былое, если сделать ничего нельзя?» Василий Петрович и Татьяна Ивановна, предупрежденные о том, что Натка и Лена приедут, ждали их на улице. При виде сестёр, вылезающих из машины, Татьяна Ивановна огорченно всплеснула руками. «Деточек, что же не взяла Наташенька? Так уж я по ним соскучилась. С майских праздников не виделись. Да мы решили по-быстрому». Туда и обратно, дел много, виновато объяснила Натка. Да и до каникул меньше недели осталось, Татьяна Ивановна. У Сеньки, правда, еще соревнования по плаванию в середине июня, но все равно меньше, чем через месяц он к вам до конца лета приедет. А Настенька, сполошилась Сизова. И Настюшка тоже. Она уже каждый день мечтает о ваших блинах со сгущенкой и топленом молоке. Ждет не дождется, пока у Бабы Таня окажется. Сизова просияла. А я, блинов, то и сегодня напекла. Проходите, чаю попьете с дороги. Пусть Лена пьет чай, а я пока вещи соберу. Решила Натка. Может тебе помочь? Предложила ей сестра. Да там немного. Я же тут не хранила ничего. Так, по мелочи. Я быстро управлюсь. Она ушла, а Лена в ожидании чая осталась в Сизовском доме. Прошлась вдоль стен, сплошь усеянных фотографиями. На одной можно было разглядеть молодых еще Василия Петровича и Татьяну Ивановну, стоящих на берегу какой-то реки. Большой, полноводной и влюбленно смотрящих друг на друга. Они были просто загляденья, какие красивые и счастливые. «Что?» Смотришь, какие мы с Васенькой были. Красивые очень. Это вы где? На Иртыше, в Казахстане. Целину поднимали. И, видя искренний интерес Елены Кузнецовой, Татьяна Ивановна начала рассказывать. В 1965 году была она 19-летней Танечкой, студенткой из Ставропольского педагогического института только что успешно сдавший летнюю сессию и перешедший со второго курса на третий. Летние каникулы вместе с друзьями решили провести, поднимая целину. Жили в разбитом на берегу Иртыша палаточном лагере. Строили жилые дома и места общего пользования. Правда, худосочная Татьяна в строительстве не участвовала. Была в стройотряде с трепухой, потому что уже тогда готовила не просто хорошо, а отменно. В соседнем палаточном лагере расположились студенты не абы откуда, а из первого московского института иностранных языков. С удовольствием рассказывала о прошлом Татьяна Ивановна. И среди них мой Вася. Я его как-то сразу глазом выцепила из толпы, хотя он был не самый высокий и не самый красивый. У них и считался Толик Белов. «Вот тот уж красавец, так красавец». Все девчонки из-за него чуть ли не дрались. чуп у него такой вился, кудрявый, и рост под два метра. А по вечерам устраивали танцы. Вот Толик однажды меня и пригласил. То ли назло остальным девчонкам, то ли из-за того, что я на него внимания не обращала. А его это заводило ужасно. «И вы пошли?» Улыбнулась Лена, представив эту картину. «Пошла». Неудобно было отказывать, а он во время танца начал меня в сторону кустов тянуть. Мол, чего упираешься, несговорчивая такая. Ничего бы он мне такого не сделал. Тогда-то не в моде было, нравов все были строгих. Просто поцеловать хотел, но я и на то не соглашалась. Меня так родители воспитали, что нельзя дарить поцелуя без любви. Нынешней-то молодежи смешно а для нас обыденно было. В общем, я упираюсь, Толик меня за руку тянет. Рассверепел даже, что я упрямая такая. И тут Вася подходит. Ниже Толика на целую голову, худощавый, в очочках своих круглых. Драка была. А как же? С нескрываемым удовольствием подтвердила Татьяна Ивановна. Да Вася еще и победителем из нее вышел. Он, оказывается, боксом увлекался. Любительским. Во дворе с мальчишками тренер какой-то известный занимался. Вася нанес столику какой-то удар, от которого тот в нокаут и свалился. Правда, успел до этого Васе бровь разбить. Картина нарисовалась, та еще. Кровище из рассечённой брови хлещет, на землю капает. У ног поверженный враг, а Вася меня... Так крепко за руку держит. Пойдем, говорит, — «отсюда». Так меня больше и не отпускал никогда. Вернулась Натка, принесла сумку с вещами, положила на стол ключ от своего теперь уже бывшего дома. «Татьяна Ивановна, вы ключ новым хозяевам отдайте, пожалуйста, когда они приедут». «Так передам. Чего ж не передать?» Пожилая женщина вздохнула. Как-то неспокойно у меня на душе, Наташенька. Не к добру эти новые дом купили. Ой, не к добру. Старые люди не любят перемен. Это Натка отлично знала. «Может, они еще лучше нашего будут?» Дипломатично сказала она. «Мы и приезжали-то всего пару раз за всё лето. А дому настоящий хозяин нужен». «Да и вам». Помощь и присмотр. А то у меня иногда душа болит, что вы тут зимой фактически одни остаетесь. Да уж. Когда-то Красные холмы большим селом были. Тут чуть ли не тысяча семей жила. Но мы-то это время не застали. Когда мы наш домик купили, тут уже меньше ста домов было. А сейчас, почитай, вообще тридцать. Да и то зимой не все живут. Сизова махнула рукой. «А как вы вообще в Красных Холмах очутились?» — полюбопытствовала Лена. «В Москве-то я понимаю, как. Вас Василий Петрович привез. «Да. Мы после того первого лета на Иртыше расстались, конечно. Я в Ставрополь вернулась, Вася в Москву. Но каждый месяц виделись. То он ко мне прилетал, то я к нему». Чтобы летать друг к другу, он, конечно, даже вагоны по ночам разгружал, чтобы денег на билеты заработать. А я на зимние каникулы, да на майские праздники приезжала. У меня в Москве родственники были, так что я у них останавливалась. Мой отец-то московский был, а на Ставрополье вслед за мамой уехал. Прятались они там. От кого прятались, не поняла Натка. Татьяна Ивановна поджала губы. От НКВД. От кого тогда еще прятались? Я, деточки, подробности не очень знаю. Родители мои не любили про это говорить. Всю жизнь в страхе прожили. Папа мой, чтобы от репрессий уцелеть, фамилию даже сменил. Но и это не помогло. Институт-то он окончил, а на работу его не брали. Узнали, что сын врага народа. Он тогда на матери моей женился. Ее фамилию взял, стал Агафонов. А потом они и вовсе из Москвы уехали. Мама-то со Ставрополья была, из небольшого села. Там они и затерялись. Но с роднёй папа отношения поддерживал. Особенно со своей сестрой, тетей Клавой. Переписывались они. Потом война началась, папа на фронт ушел. Повезло ему в живых остаться и вернуться домой. Я в 46 году уже родилась. После войны, то есть. Помню, в детстве мы с папой в Москву приезжали. И он повез меня куда-то в эти края. То ли в Красные холмы, то ли куда-то в село по соседству. Мне года три было, так что все смутно очень в памяти запечатлелось. Помню только дом не очень большой, старый, требующий ремонта, вот как ваш сейчас. И еще каких-то людей... «Которые гонят нас оттуда, говорят, чтобы мы уезжали». «Почему гонят?» «Не знаю. Папа никогда не рассказывал. Вообще он про детство свое, про юность говорить не любил. Словно и не было у него прошлого до того, как он на маме женился и стал Агафоновым. Но это точно не тетя Клава была. То я знала, в Москве всегда у нее останавливалось в 70-м году мы с Васей поженились, и я в столицу перевелась. В педагогический институт. Родители мои на нашу свадьбу приезжали. Татьяна Ивановна сняла со стены и протянула гостям еще одну фотографию. На ней счастливые молодожены, она сама в белом коротком платье и фате по плечи, Василий Петрович в черном костюме, стояли рядом с двумя парами постарше, видимо, с родителями. У Василия Петровича отец был военный, офицер с погонами полковника, а мама — типичная учительница с гладкой прической и строгим лицом. У Татьяны Ивановны родители выглядели попроще, сразу видно, что сельские труженики. У отца взгляд тяжелый, а у матери словно раз и навсегда испуганный. Натка жалостливо вздохнула. В начале 71-го сынок наш родился. Татьяна Ивановна достала альбом с фотографиями. В нем больше десятка чёрно-белых снимков смешного карапуза с кудрявыми волосиками. Сначала совсем кроха. От фотографии к фотографии он становился старше и смешнее. Вот тут мы только из роддома приехали. Вот тут ему полгода, а вот годик. Это он у Васеньки на руках. А здесь мы в парке Горького гуляем. Костику уже три. Значит, сына Сизовых звали Костиком. Раньше Татьяна Ивановна никогда о нем не говорила. Хотя фотография красивого, улыбчивого парня висела у нее на стене среди остальных, с рассматривания которых и начался сегодняшний разговор. Надка знала, что сын Сизовых погиб в Афгане и не бередила глубокую рану, оставшуюся в сердце матери. Жили мы ладно да складно. Мы же с Васенькой за все годы даже не поссорились ни разу. Татьяна Ивановна снова улыбнулась. Квартира нам досталась от его родителей. Мы оба учителями в школе работали. Я русский язык преподавала, Васенька — иностранный. Немецкий, точнее. Его в свое время военным переводчиком приглашали, а он отказался. Остался в школе, чтобы в командировке не ездить, быть со мной и с сыном. Каждую свободную минуточку мы старались вместе проводить. Словно знали, что недолго нам радоваться. Пожилая женщина тяжело вздохнула. Вытерла глаза кончиком фартука, который не снимала, кажется, никогда. «Ужасно, ужасно!» — Надка передернула плечами. Ей даже представить было страшно, каково это — похоронить единственного сына. «Ужасно, да», — согласилась Татьяна Ивановна. Костик-то после школы сознательно в армию пошел. Не стал в институт поступать. Сказал, что сначала отслужит, а уже потом учиться будет. Отправили его в Афганистан. Исполнять интернациональный долг. Я уж так плакала в тот день, когда их отправляли. Так плакала. Сердцем чувствовала, что больше его не увижу. Вскоре он и погиб. Остались мы с Васенькой одни на всем белом свете. Родители наши к тому моменту тоже умерли а мне в наследство от моих дом на Ставрополье остался. Мы его продали, свои деньги добавили. Мы сыну на кооперативную квартиру копили. Хотели взять, как из армии придет, а не довелось. И купили этот вот земельный участок с домиком, что на месте этого стоял. Место специально это выбрали. Пусть не престижное, зато зеленое. Да и папа мой корнями отсюда. Тянула меня сюда. все таки понятие «родина» — не пустой звук. Пусть ничего я про прошлое своей семьи и не знаю. Дом нам с Васей и не дал пропасть после смерти сына. Мы долго горевали, оплакивали Костика. Но жизнь-то продолжается. Так Бог рассудил. Не нам на него пенять. Так что мы храним память о сыне. Молимся за упокой его безгрешной души, да стараемся людям помогать, добрые дела совершать, а злые стороной обходить. А уж как на пенсию вышли, так московскую квартиру продали, дом перестроили и совсем тут поселились. Да, впрочем, это вы и так знаете. Да, эту часть сизовской биографии Инатка и ее сестра знали отлично». Поедем мы, Татьяна Ивановна. Вздохнув, сказала Натка. Вы не переживайте, мы будем вас навещать. Если что-то нужно привезти, продукты или еще что, вы звоните, не стесняйтесь. Да чего ж стесняться? Сезова всплеснула руками. Свои же люди. Ты же нам, Наташенька, как дочка стала за все эти годы. Нака, увези домой. Я тебе баночку малинового варенья приготовила. Две банки клубничного компота из прошлогодних запасов, а еще пироги. Вчера пекла. Знала, что вы сегодня будете. Все как Сенечка любит. Один с картошкой, один с творогом. А для Кости твоего — с капустой. Костю твоего я ж тоже полюбила. Хороший он у тебя. Натка снова вздрогнула от того, что таганцева звали так же, как погибшего сына Сизовых. Несчастные старики невольно вспоминали его каждый раз, как Таганцев наведывался в деревню. Леночка, и тебе вот я тоже пироги завернула. Мужа угостишь. Отнекиваться сестры даже не пытались, знали, что все равно бесполезно. Загрузили вещи и гостинцы в машину и уехали домой по дороге обсуждая, какие все-таки хорошие люди Василий Петрович и Татьяна Ивановна. И какая у них, оказывается, была непростая, даже тяжелая жизнь.